Ведущие к чистой воде внизу. В крутых стенках местами темнели протертые дорожки. Въезжая в пещеру, Грей успел заметить, как в отверстие проворно нырнула стройная белая фигура. Он понял, что через эту дыру во льду дышит самое известное байкальское млекопитающее нерпа. Дальше ехать было некуда, и Грей остановился.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 Очистив грубые петли, Грей поднял щеколду, запиравшую дверь, и отступил в сторону, предоставляя Вегору честь первому распахнуть створки. Замирающим сердцем Монсеньор взялся за ручку и с силой дернул. Под раздавленных кристаллов льда, оставшихся в петлях, створки медленно отворились. Увидев открывшееся его глазам зрелище, Вегор,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 Во времена династии Сум было принято украшать гробницы сценами из жизни того, кто в них погребён, объяснил Вигор. И этот склеп не исключение. Грэй увидел, что первая от двери справа панель изображает стилизованную гору, увенчанную тремя крестами. У подножия столпились скорбные фигуры. Небо было покрыто мечущимися тучами.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 — Ступайте, — сказал Вегор, — а я подожду здесь. Пожав ему плечо, пирс быстро удалился. Только теперь Вегор опустился на колени, прижимая груди мощи святого Фомы. — Спасибо, Господи, что подарил мне это мгновение. И все же, несмотря на благоговейный восторг, его мучило искра страха.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 Пусть она сама все тебе объяснит. А я сейчас постараюсь определить кратчайшую дорогу к тому месту, где вы находитесь. Что ты? Но Монг уже передал телефон джади «Ведь вы еще не трогали крест, так?» В ее голосе прозвучала неприкрытая тревога. «Нет, у Грея не было желания даже прикасаться к реликвии. Хорошо».